цело сосредоточена на работе ее губ, которая не дает времени для завистливых мыслей. Несмотря на все восхищение господина Свана фигурами Джотто, я долгое время не испытывал никакого удовольствия при рассматривании в нашей классной комнате, где были развешены привезенные им копии этого милосердия без милосердия, этой зависти,